Глава 20 Тьма словно обезумела. Бесконечным потоком она продолжала наполнять зал, дикими вихрями закручивалась вокруг нас, и все прибывало, прибывало, затапливая пространство до предела. В какой-то момент затрещались стены, и по полу побежала сеточка трещин. Тьма нарастала, потоки силы бушевали, чуть ли не сбивая с ног. Под напором тьмы, с каждым мгновением только усиливающимся, начали взрываться камни. Один за другим, повсюду. Они разрывались на гигантские обломки, но до нас не долетали. Их перемалывала вкусившая свободу тьма. С оглушительным грохотом раскололся на две части зал. Гигантская трещина прошлась прямо посредине, от пола, по стенам и до самого потолка. Кажется, над головой показался клочок звездного неба, на всего лишь на мгновение. Пространство тут же было затоплено, взмывшей вверх беспроглядной чернотой. А потом он рассыпался. Замок попросту рассыпался, разлетевшись мелким крошевом. Нас закружили вихри тьмы. Я все-таки потеряла равновесие, но не упала, меня подхватили густые черные клубы, опрокидывая, переворачивая и швыряя из стороны в сторону. Но это безумство длилось недолго, и вскоре у меня под ногами вновь появилась земля. Потоки тьмы стали менее плотными и даже немного успокоились, позволяя оглядеться. Я оказалась на поляне перед Академией, неподалеку стоял Савельхей, чуть позади него Элимар. Похоже, меня случайно прихватило бушующей силой, когда они перемещались или менталист решил, что я сгожусь еще в качестве зрительницы. Несмотря на то, что начался рано утром, бой по-прежнему продолжался. Ведь разрыв магической защите был слишком мал и позволял протиснуться только троим, так они и сражались. Три вампира против троих магов или драканов. К этому времени армия врагов поредела, да и несколько безжизненных тел вампиров я смогла рассмотреть в малиново-красном свете охранного плетения. С появлением Савельхея бой прекратился, и все повернулись к нему. Правда, маги Братства Арханов долго не мешкали, и, заметив за спиной темного властелина своего предводителя, поспешили прочь от пробоины в защите. Снова взметнулась тьма и хлынула в сторону Академии, в один миг сминая плетение заклинания. Однако на этом она не остановилась и ударила по вампирам. Как ни странно, первую атаку большая часть из них выдержала, прикрывшись туманными крыльями. Но темный властелин на этом явно останавливаться не собирался. Неужели он их убьет? Неужели будет выполнять все приказы проклятого Элемара? «Нет, не верю, он может бороться». Тьма поднялась для повторного удара. «Савельхей, не надо!» Закричала я, но голос потонул в черных клубах, быстро наполнявших пространство. Как будто прорвало последнюю преграду, и теперь тьма беспрепятственно вливалась в наш мир все больше и больше, как из бездонного колодца. Ее холодное дыхание, казалось, пронизывало насквозь, и сердце отчаянно трепетало, чувствуя касание страшной равнодушной силы. Я ощутила себя жалкой песчинкой перед ликом всемогущей тьмы. Тьмы, который сейчас управлял Вильхей, переборов сковавший тело ужас, стараясь не обращать внимания на подкашивающиеся ноги и бегущие по спине мурашки, я бросилась к Савильхею. Уже почти не видя на ощупь, сквозь беспросветную ледяную пелену, я должна остановить его, должна что-нибудь сделать, иначе он уничтожит Академию. Какая-то вспышка разорвала тьму. Кажется, магия вампиров даже черный туманных крыльев резко контрастировал с силой темного властелина. И в этой черной вспышке на фоне еще больше черноты. Абсолютно и неестественный, я увидела силуэт Вильхея, а рядом с ним на землю рухнул убитый вампир. Дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы. Еще одно убийство, еще один погибший от рук Савильхея. и все из-за проклятого Элимара. Я уже почти добралась до темного властелина, когда споткнулась о какой-то камень и полетела на землю. Так бы и упала, но меня знакомо подхватили чьи-то руки. Восстановив равновесие, обернулась и столкнулась взглядом с красными светящимися глазами. Ирилихар «Как хорошо, что с тобой все в порядке!» Я всхлипнул, уткнувшись носом ему в шею. Вампир обнял меня, прижимая к себе и утешающе поглаживая по спине. «Мои сородичи помогли. Силой поделились», — пояснил Ири Лихар. «Я тоже рад, что ты жива. Но, Лика...» Чуть отстранившись, он посмотрел на меня. «Ты не должна подходить к Савельхею. Я разберусь с Элимаром, а пока держись от них обоих подальше. Ты сейчас ничего сделать не сможешь». Я не верю, что магия Элимара даже усилены артефактом сильнее. Упрямо возразила я. Савельхей справится, и действия ментального приказа есть мой. Только я должна ему помочь. Нет, Лика, сейчас он под влиянием ментальной магии. Сумеречный рубин – это слишком могущественный артефакт. С досадой проговорила Ирелихар. Элимар прикажет Савельхе убить тебя, и он убьет. А ты нам нужна. Возможно, ты единственное наше спасение. Поэтому, пожалуйста. Вампир обхватил меня за плечи и проникновенно заглянул в глаза. Благодаря тому, что его собственные светились, я рассмотрела его лицо. Неестественно бледная кожа, даже для вампирского облика, заострившиеся тонкие черты, впалые щеки. И вообще он выглядел изможденным, уставшим. «Пожалуйста», — повторил вампир. «Подожди, пока я разберусь с Элимаром. Не рискуй своей жизнью, сейчас она особенно ценна». С этими словами Ирилихар расставил меня и рванул к Элимару. Предводителя Братства Арханов я видела благодаря светящемуся во лбу сумеречному рубину. Даже сначала удивилась, когда препод повернулся к вампиру, ведь тот двигался совершенно бесшумно, а потом поняла, что дело в ментальной магии многократно усиленной. Теперь действительно все мысли были перед ним, как на ладони. И как с таким сражаться? Но у Ирили Хара получалось. То ли у него был иммунитет к родному артефакту, то ли все силы Элимара уходили на контроль темного властелина. Однако вампира-менталист не стал подчинять. И странно, что не приказался Вильхею себя защитить. Тот по-прежнему самозабвенно убивал защищавших Академию вампиров. Хорошо, что тьма почти все скрывала. Видеть его таким было невыносимо. Ирилихар атаковал стремительно, рывками, но еще быстрее, наверное, была скорость мысли, потому что Илимар успевал вовремя отреагировать. Он уворачивался от клыкастых и когтистых выпадов, ставил магическую защиту. Это в Академии магии не осталось, а здесь еще можно было что-то собрать по крупицам. Ирилихар же, наоборот, к магии старался не прибегать, больше надеясь на физические способности тела. Даже крылья использовал. Подпрыгивал, взлетал, стегал ими, словно плетьми, ударяя по ногам Илимара. Все же ментальный Макс существенно уступал Ирилихару в скорости. И вампир победил бы, если бы не спохватились братья Арханы. Несколько драканов бросились в сторону Ирилихара. Я испуганно вскрикнул и почувствовала, как вырывается из тела магическая вспышка. Пусть во тьме зеленоватый свет казался тусклым и слабым, но цели он достиг, испепелив драканов на полпути к вампиру. Правда, из-за этого маги обратили внимание на меня и, конечно же, решили устранить. Я испуганно пискнула и грохнулась на землю, пропуская над головой какую-то магическую гадость. И то лишь благодаря ее замедленному движению в напитанном тьмой воздухе успела уклониться. Маги направились в мою сторону. Я лихорадочно соображала, пытаясь придумать, что же теперь делать. Можно, конечно, броситься в бегство, но кто тогда Савельхея в чувства приводить будет? Да и как бежать, постоянно ожидая удара в спину? Вдруг не успею вовремя отскочить? На магию источника надежды мало, все равно ею пользоваться не умею. Пока пятило щелкнуло пальцами, зажигая зеленый шарик света. Но в том-то и дело, что он годится только для освещения. Вряд ли из него получится боевой фаербол. А почему бы и не попробовать, учитывая ситуацию? Маги, подобравшись на опасно близкое расстояние, запустили в меня очередной пакостью подозрительно знакомого болотного цвета. Я успела увернуться, но, похоже, меня и не хотели этой штукой убить, просто отвлечь. Потому как братья Арханы разделились, начиная меня окружать. Понимая, что еще немного окажусь в ловушке, я сконцентрировалась на шаре в ладони. «Ну же, ну пожалуйста, стань больше и мощнее, опаснее!» Морщись от усилий старательно представляла, как разгорающийся где-то внутри теплый колючий огонек перетекает по руке к шару. «Ого! На самом деле увеличился!» Медлить уже было нельзя. Я запустила шаром ближайшего мага. Тот попытался защититься и выставил перед собой энергетический щит. Раздался грохот, щит смяло сверкающим сгустком, и мага отбросила назад метров на десять. Ошарашенно я хлопнула ресницами, глядя, как дымится черный плащ в затухающем зеленом свете, и рванула в сторону поверженного, пока другие нападающие не очухались и снова не сомкнули кольцо. Нагнать меня маги не успели, и релихар, по направлению к которому я и бежала, неожиданно извернулся, отразил магический удар менталиста и сорвал с его головы обруч. Дальше все происходило очень быстро. Элимар вновь атаковал Ирилихара. Вампир издал отчаянный вопль, голыми руками разломал обруч и зажег в ладонях холодный голубой огонь, в котором сумеречный рубин мгновенно расплавился. Как подозревая, вопил вампир не из-за жалкой попытки магической атаки со стороны Элимара, а с горя от необходимости уничтожить столь ценный артефакт. После этого магия менталиста показалась Ирилихару совсем уж смехотворной. По крайней мере, он даже уклоняться от очередной атаки не стал. Подскочил к Элимару и... Отсек ему голову туманным крылом на какое-то мгновение, сверкнувшим словно металлический клинок. Вампира окатило кровью, но его вряд ли подобное могло смутить. Зато меня чуть не вывернуло от мерзкого зрелища. И хорошо, что согнулось пополам. Над головой опять что-то пролетело, брошенное добрыми братьями-арханами. Ирилихар отправил им навстречу какое-то серое облако, вырвавшееся из крыльев. Судя по диким крикам за спиной, магов можно больше не бояться. Я разогнулась и попыталась сделать шаг вперед. Ирилихар пошатнулся и, совсем побледнев, опустился на землю. «О, предки мои! О, великий Истеркан!» Трагично взвыл вампир, закатывая к небу глаза. «Не уберег я реликвию нашу!» И уже тише с досадой добавил. Менталюга проклятый связал себя с артефактом. Не мог я иначе. Тьма неожиданно схлынула, открывая взору ясную лунную ночь. Неужели на самом деле артефакт уничтожен и темный властелин теперь свободен? Эта мысль придала сил. Я подхватилась с места и поспешила к нему, не удержавшись от счастливого восклицания. «Савельхей!» Губы сами собора стянулись в улыбке. Даже не верится, что все закончилось. Или Мар, предводитель братства Арханов, завладевший могущественным артефактом, повержен. А значит, теперь и Николета освободилась от его ментального воздействия и Савельхей. А с тьмой мы вдвоем как-нибудь справимся. Обязательно! Темный властелин обернулся. Холодный взгляд бездонных черных глаз впился в меня. Равнодушный жестокий. Застывшее каменной маской лицо, плотно сжатые тонкие губы. Сердце болезненно сжалось. Я сбилась с шага, но взяла себя в руки и усилием воли продолжила путь. Я не знала, что говорить и что делать, чтобы напомнить ему о том, кто он есть. Не знала, как напомнить ему о наших чувствах, заставить вновь испытать хоть какие-то эмоции. Но... Но ведь любовь всегда побеждает, верно? Я его избранница в конце концов. И пусть он пытался избавиться от меня, вернуть скорее на землю, однако он делал это лишь потому, что боялся потерять над тьмой контроль и причинить мне вред. А теперь выбора нет. Нужно просто победить. Вдвоем. Несмотря на то, что от взгляда Савельхея подкашивались ноги, я приблизилась к нему. Встала рядом. Он не шевелился и просто смотрел на меня, но атаковать тьмой не спешил, что уже, наверное, можно считать хорошим знаком. «Савельхей, я... мы...» Нужные слова так и не нашлись сообразив, что не смогу произнести ничего вразумительного, да и вряд ли речи чем-то помогут, собралась с духом, судорожно вздохнула и, пристав на цыпочки, поцеловала его. Я вложила в этот поцелуй все свои чувства, всю силу искреннего желания помочь, возвратить прежнего Савельхея, но он так и не ответил. И только холод разливался по телу от прикосновения к губам, которые совсем недавно пылко целовали меня, а сейчас оставались равнодушными и безучастными. Я отстранилась. В глазах Савельхея сгустилась тьма. Она пронизывала насквозь, окутывала душу мерзким липким страхом. Элимар им не управлял, вдруг осознала я. Никогда. Ментальная магия даже при помощи артефакта не стала достаточно могущественной, чтобы Макс умел подчинить своей воле темного властелина. Тот сам хотел убивать. Тьма оказалась сильнее. Именно поэтому Элимар не приказал защищать свою драгоценную персону, когда сражался с вампиром. Неожиданно Савельхей выбросил руку вперед, по ней заскользили черные нити, и сильные пальцы сомкнулись на моем горле. Жгучая боль охватила шею. Я раскрыла рот, пытаясь вдохнуть, но рука Савельхея продолжала сжиматься на горле. Господи, что он творит? Неужели убьет меня? Я смотрела в его глаза и видела в них только тьму, жестокую и непреклонную, несущую смерть всему, что встречается на ее пути. Ни жалости, ни сожаления, ни проблеска прежних чувств. Одна лишь тьма. Как же мучительно было искать и не находить отголоски прежних чувств, натыкаясь на холод равнодушия. Не любит. Больше не чувствует. Ничего. Какая в таком случае разница, что будет со мной? Из глаз потекли слезы. Легкие начало жечь от нехватки кислорода. По телу побежали знакомые иголочки силы, следом раздалась магическая вспышка. Но Савельхей даже не дрогнул. Магию источника бесследно поглотила тьма. А затем в груди начала разрастаться пустота. Что-то непонятное, болезненное. Как будто во мне прокручивали дыру, и с каждым мгновением она становилась все больше, притягивая к себе нечто извне, такое же пустое и серое. «Савельхей, неужели не справишься? Неужели любовь не способна победить твою тьму? А может быть, избранница — это вовсе не возлюбленная? Ведь ты так и не сказал мне о своих чувствах. Как жаль, что и я не сказала о своих. Я уже не понимала, что разрывает мою грудь, боль физическая или боль душевная при виде этого взгляда. «Невыносимо». Помнить, как он прижимал меня к себе, как не мог сдержать эмоции и отчаянно целовал, а теперь видеть только безжалостную тьму, только смерть. А потом перед взором заплясали темные точки. И совершенно неожиданно среди темных точек, в которых я почти утонула, раздалась еще одна световая вспышка. Не зеленая, магия у Уни вообще была здесь ни при чем. Пальцы, сжимавшие горло, вдруг разомкнулись. Я стала оседать на землю, но упасть мне не позволили, придержали за талию. Яркий свет, пробиваясь сквозь закрывшиеся веки, не давал окончательно погрузиться в забытье. Настойчиво разгонял темноту, раздражал. Наконец, я не выдержала и открыла глаза. Савельхей? Губы слушались плохо, голос почти пропал. Вместо него получился хрип. Одной рукой темный властелин придерживал меня за талию, второй, израненный, драканом водил по лицу. Нежно и в то же время жадно, лихорадочно, как будто едва меня не потерял. Так оно, наверное, и было. Лика. Прошептал он в ответ и начал покрывать мое лицо поцелуями. Губы, щеки, ресницы. Лика, прости меня, Лика. Но самое восхитительное — это его глаза. Они снова были привычного янтарного цвета, и лишь яркий черный ободок напоминал о том, что тьма рядом со своим темным властелином. Рядом, но теперь не под контролем. «Ты справился?» — выдохнула я, слабо улыбнувшись. «Не я». Савельхе опустил руку к моей шее и ниже. От его прикосновений по коже побежали мурашки. Дыхание снова сбилось. Мужчина подхватил светлый камушек, висевший у меня на цепочке. Надо же, я только сейчас заметила, что он издает мягкое золотистое свечение. Вот что меня остановило. Когда я тебя чуть не убил. Последнее слово он произнес едва слышно. Лика, в этот момент к нам приблизилось ничто. Ты чуть не умерла и тем самым его притянула. Но договориться Вильхей не успел. Неожиданно вздрогнул, изогнулся в спине и, выпустив меня из рук, повалился на землю. А я увидела Раэля. С лекующей улыбкой эльф возвышался над темным властелином. «Что? Что ты?» Я рухнула на колени рядом с Савельхеем и с ужасом обнаружила торчащую из спины рукоятку кинжала. Похоже, клинок угодил ему. Угодил в сердце. «Савельхей!» — позвала я, но он не откликнулся. «Это в глупых книжках и фильмах умирая герой успевает сказать важные слова своей героине, а в жизни все получается иначе, страшнее, безнадежнее». Он не дышал. Бледное лицо, закрытые глаза. Меня начали душить рыдания. «Нет, не может быть, не верю, все не могло закончиться именно так». Я подтянула его безжизненное тело к себе, провела дрожащими пальцами по щеке, погладила волосы, грудь, расправляя складки на одежде. «Нет, нет, этого не может быть», — шептала я, давясь слезами. «Ну что, темный властелин, где теперь твое величие?» Презрительно бросил Раэль, глядя сверху вниз. «И ты тоже оказался смертен!» Я подняла на него глаза. Хотела выкрикнуть, что ненавижу, однако... Наверное, это не имело никакого значения. Теперь, когда Савельхея нет, ничего не имеет значения. А потом я заметила ничто. и за слез перед глазами расплывалась, но серая Марева, быстро набегающая со всех сторон и пожирающая мир, я узнала. Во двор хлынула толпа студентов в перемешку с преподавателями. Кто-то кричал, кто-то плакал, ведь мы оказались в стремительно смыкающейся ловушке и спасения больше не было. Я снова посмотрела на эльфа, а в следующий миг ничто сомкнулось, стерев усмешку Раэля вместе с ним самим. Все вокруг затопил серый туман.